Глава вторая Я внимательно осмотрел труп крысы. Ничего особенного. Крыса, как крыса. Ну, мертвая. Ну, следы от зубов. По прикусу, похожи, что человеческие. И чего это вы мне крыс на стол кидаете? В чем сакральный смысл? Удивленно посмотрел я на покрасневшего куратора. — Пара, что недавно от тебя вышла! Это довольны? — крикнул куратор. «Да более чем!» – пожал я плечами. «Когда вышли из твоего кабинета, начали совокупляться прямо в коридоре!» – загремел куратор, брызжа слюной в разные стороны. «А двое мужчин с импотенцией начали охотиться на крыс в подвале!» «Вот, кстати, одна из них!» Я пожал плечами, изображая дурачка. «Это было их осознанное решение, магистр! Я-то тут при чем?» на банк «Спермы женщины тоже по твоей воле накинулись?» Куратора было не остановить. «Я тебя спрашиваю!» «Так они же хотели детей. Вот, пожалуйста». А как Кей? Это ни в какие рамки не лезет!» Сел он на кресло по другую сторону стола, схватился за голову. «Значит так, отправляйся-ка ты набираться опыта в ветеринарную клинику. Там от тебя больше пользы будет». «Ну, хорошо». Я пожал плечами, а мысленно улыбнулся. А чего еще ожидать от некроманта в больнице? Им повезло, что я никого не угробил, хотя я бы сразу и воскресил. Вообще, с мертвыми работать мне больше нравилось. Они никогда не возмущаются. Выйдя из госпиталя, я подошел к повозке, где дремал возница. Он громко храпел на всю улицу, отчего проверял собак из соседних дворов на прочности голосовых связок. Те разрывались, как умалишенные. Уважаемый, мне в ветеринарку надо. Отвезете? Э? Что? Хрюкнув, резко проснулся пожилой мужичок со следами вчерашней пьянки на лице. Ветеринарку говорю, отвезете? Чуть громче спросил я. От чего ж не отвезти? Поискал он красными от недосыпа глазами по сторонам. А где твой питомец? Кого лечить собрался? Да я в качестве врача пояснил я. «А, вон оно как. Ну, тогда забирайся». Возница оказался неразговорчивым мужичком и еще не до конца протрезвевшим. На очередном повороте он чуть не выпал со своего места. Если бы не ухватил его вовремя за шиворот, улетел бы под копыта встречного гужевого транспорта. Нет, что в качестве благодарности скидку сделать, так еще и содрал по полной поэтому работать с мертвыми мне гораздо комфортнее. Нет среди этой братьи неблагодарных. Все как один тихие и послушные. Больница для животных оказалась в пяти минутах езды. Я подошел к длинному одноэтажному зданию, что больше напоминало полусгнивший сарай. Войдя внутрь, я обнаружил пустой коридор. Никого. «Есть тут кто живой?» – прокричал я. «Есть!» Раздался голос из дальнего помещения. Я прошел дальше и попал в небольшое помещение. Потертый стол, обшарпанное кресло, древний шкаф в углу. В кресле худой мужичок в очках, который внимательно смотрел в клетку. В ней находилась обычная кошка, которая в данный момент гневно зыркала на целителя. «Что с ней?» – полюбопытствовал я. «На бешенство похоже!» Задумчиво ответил он, продолжая изучать злого кота. Затем удивленно посмотрел на меня. «А вы кто такой?» «И чего без питомца?» «Да меня к вам на практику магистр целительской академии направил». «О, вон оно как!» Немного оживился целитель. «Чем же ты провинился?» «Ничем», — пожал я плечами. «Все запросы больных выполнял». «Правда, выяснились некоторые побочные эффекты?» «Ну, тогда иди чисти клетки в питомник». Лицо его искрилось в усмешке. «Видимо, я не первый такой чернорабочий, которого отправляли сюда». Ветеринар указал мне на соседнюю дверь. «Ну что ж, это совпадает с моими запросами. Мне нужен был Пет, а лучшего места и не придумаешь. Может, и найду себе подходящий экземпляр». Я зашел в серое бетонное здание и в нос ударил резкий запах нечистот. Ряды клеток в два по обе стороны узенького прохода. Начал продвигаться вперед, вглядываясь в полутемные коробки с решетками. Освещение хотя бы нормальное сделали рукожопы тифозные. Одна из ламп искрила, вторая моргала, а третья, что посередине, отдувалась за всех, пытаясь дотянуться до темных уголков помещения. Я двигался вдоль клеток, а вокруг затрещали какие-то птицы, жалобно мяукнула пара кошек, хрипло поздоровалась, побитая жизнью овчарка. Но мне они были неинтересны. Я всматривался в те камеры, где доживали последний день живые, чтобы войти в мир мертвых. Но ну, наконец-то! В нос ударил знакомый запах смерти. Он был еле уловим, значит, еще не сегодня, но уже скоро, очень скоро. Из клетки на меня посмотрел Скунс, с трудом подняв свою мордочку, а я посмотрел в ответ. Он был смертельно болен, вирус уже поразил нервную систему и добирался к мозгу, а эти ветеринары, недоделанные, не могут ничего сделать. Затем произошло то, чего я никак не ожидал. Да чтоб меня инфузория сожрала! Я почувствовал связь. Это явление я очень ценил в своем мире. Шансы один на миллион. И вот на тебе. Тонкая иллюзорная паутинка связи, видимая только мне и этому зверьку, колыхалась на сквозняке. А это значит, что я уже выбрал тело для души своего Пета, который до сих пор привязан ко мне, но все еще находится в моем уже прошлом мире. Главное – правильно провести ритуал. И, кстати, я знаю одно подходящее место. «Тогда до завтра». И легкой тебе смерти, дружок. После закрытия ветеринарки я направился на кладбище. Возницу не нашел, пришлось идти пешочком. Но благо я, как потомственный некромант, всегда знал, в какой стороне кладбище. Чувствовал энергию смерти, что исходила от него. Погост располагался в получасе неспешной ходьбы от деревни. Я уже был готов заночевать рядом с мертвецами, лишь бы снова не возвращаться в церковный лагерь. Но не мое это место. То ли дело кладбище? Над головой сияла полная луна, а над могилами навис небольшой туман. Моя любимая атмосфера. Спокойствие смерти. Я присел на лавочку возле свежей могилки. Там покоился сильный маг, и его источник до сих пор хранил в себе ману. «Хм, а это можно использовать. Где здесь лопата?» Осмотревшись, я нашел небольшой сарай, где хранились различные инструменты, в том числе и лопаты. Мне повезло, что в средневековье не додумались оставлять на ночь сторожа. Это же такое раздулье для таких, как я! Начал копать, и вскоре лопата уперлась в деревянный гроб. «Ура!» — воскликнул я. «Мой первый труп в новом мире!» В ответ неподалеку закаркало несколько ворон, радуясь моей победе. Очистив гроб от земли, я попытался открыть крышку, но та была заколочена гвоздями. Пришлось идти за ломом. Но уже через 10 минут я стоял над недавно умершим человеком. Его тело еще не истлело. Я радостно потер ладони. Приложил руку к груди покойника и ощутил его магический источник. «Сильный зараза! Как раз хватит для годного артефакта усиления!» Чтобы дотянуться до источника мага, мне даже не требовалось вырезать его сердце. Всего одно заклинание, и светящая темная сфера оказалась в моих руках. То, что надо. Я направил свой трофей в подпространство. То есть он оставался рядом, но в то же время скрытым от лишних глаз. Что-то вроде изнанки этого мира. Прочитал заклинание преобразования и немного не рассчитал. Потратил почти весь запас своей маны. «Ох, и скудный у этого тела источник! Работать и работать!» «С моими нынешними силами артефакт будет создаваться три дня, а в прошлой жизни я бы сделал это за пару минут». На следующее утро я вернулся в ветеринарную клинику. чего приперся так рано!» – ощерился ветеринар. «Вот же садюга очкастый!» «Могу пойти в питомник!» – предложил я. У этого злыдня чуть глаза из орбит не выпали. Видимо, это первый случай на его практике, когда студент просился выполнить грязную работу. Дык, на, держи. Ветеринар дал мне совок и пару мешков, и даже проводил меня до двери, а затем и по коридору, вплоть до входа в питомник. Все еще не верил, что я вновь зайду в этот мир грязи и отвратных запахов. Как и ожидалось, Скунс был уже мертв. Я поразмыслил, что призыв питомца мне куда важнее липовой практики целителя, который занимается уборкой клеток. Теперь нужно незаметно вынести отсюда труп. Жаль, что здесь нельзя вызвать такси, а местный извозчик сразу почует подвох. Ведь труп уже начал подванивать. Завернув тело скунца в полотенце, которое предназначалось для рук, я воровато выглянул в коридор. Судя по звукам, ветеринар был занят лечением дворовой собаки. Я быстро выбежал из здания, прижимая к себе труп скунца. И, не обращая внимания на прохожих, которые странно на меня косились, понесся со всех ног в сторону кладбища. Добежал минут за пятнадцать и спрятал трупик в сарае за никому не нужной старой бочкой. «До ночи придется полежать здесь, дружок. Днем мертвецов беспокоить нельзя. Не с моим скудным источником». В деревню я возвращался уже неспешным шагом и по пути у меня начало призывно урчать в животе. Вот же ядрен батон! Я же ничего не ел со вчерашнего утра. Неужто придется возвращаться в церковный лагерь ради еды? Но уж нет. Я некромат или кто? Сам придумаю, как раздобыть. Проходя мимо больницы, вспомнил о магистре, который отправил меня в ветеринарку. Зашел внутрь и без труда нашел его кабинет. Постучался. Мне не ответили. Вот и славно. Я открыл дверь. На самом деле, я ни на что не надеялся. Ведь кто будет хранить еду на рабочем месте? Но мне повезло. На столе лежала корзинка с пирожками, которую я успешно спер. Хорошо, что в этом заведении еще не додумались до охраны. До ночи я убивал время, прогуливаясь по окрестностям. Но вот настал заветный час, когда луна появилась на земле. И я вернулся на кладбище. Для некроманта погост всегда как второй дом, но у меня он стал первым в новой жизни. Я начертил на могильной земле круг со специальными символами, что должны были связать два мира, положил в центр тела скунца, убрав с него полотенце, и начал читать заклинания. В какой-то момент зверек пошевелился, затем задрыгал лапками. Когда я закончил и сказал финальное Оживляй тус, пиздетус!" Труп с конца выгнулся под неестественным углом. Затрещали кости. Ни хрена себе потянулся. Хорошечно. Хрипло ответил он. Хр. Пфу. Слюна снарядом пролетела над моим плечом и врезалась в дерево неподалеку. Пшшш. Донеслось оттуда. Это что за нах? Кислота, что ли? Ствол дерева в том месте, куда попала слюна зверька, задымился. А затем через пару секунд появилась дыра размером с мой кулак. Насквозь. «Ну ты это! Не балуй!» Погрозил я ему пальцем. А нах, Очередная порция слюны зашипела на земле рядом с моим ботинком. «Ну ладно, сейчас!» Выдохнул я. «Надо бы поднастроить связь. К такому я тоже был готов». Я взял его в руки и тельца начало извиваться. Затем посмотрел питомцу в глаза, увидел поврежденные каналы связи и справил. Вот так. Ну, что скажешь? В предвкушении результата спросил я Пета. Ну, хр, так! Ну так, привет, хозяин! Ке-хе! Зашелся он в кашле. Ну, и какого хр ты меня хр! Снова вскунся за хр-хр. Да я твой хр-хр в хр-хр видел. Ну вот, есть результат. Только больше не безобразничай. Погладил я его по мёртвой головёнке. Узнал, значит. Вот и прошла вторая ночь на кладбище. Эх, надо бы в баньку это тело сводить. Подметил я, смотря на свои чёрные от земли руки. Да, хр-хр. «От тебя прёт, как от протухшей селедки, отозвался Пет. И «Это мне мертвый Скунс, — говорит. «Это ещё хр-хр! С какой стороны глянуть?» — Сипло ответил Скунс. «Денег на баню у меня не было, как и на все остальное. Кстати, питомца из прошлого мира звали Пук. Он был одним из лучших в славной династии питомцев моего рода. Сокращенно питомец уникальный карательный». «Слушай, может, сопрешь нам пару монет?» – предложил я питомцу. «На баньку и еду». «И на сишки!» На мордочке пука появилась улыбка. «Какие сигареты? Здесь средневековье». «Тогда табак хр-хр!» Пук посмотрел на меня, и его глаза начали наливаться злобой. «Ладно, и на табак!» Выдохнул я, и скунс выдохнул следом за мной. Мы вернулись в деревню, и я отпустил Скунса на оговоренную прогулку. Уже через десять минут Пук притащил мне горсть монет. Но не успел я порадоваться, как из-за угла соседнего дома выскочил тучный мужик и заорал. «Держи, вора!»